«Все равно, рано или поздно, это должно случиться», — сказал генерал Улагай. «Едва ли. Но если и так, то боюсь, что будет уже поздно. Однако, ежели бы это случилось, согласились бы вы вновь работать со мной. Сейчас во главе конной группы стоит генерал Мамонтов. Моим первым шагом была бы замена его другим начальником. В настоящих условиях наша конница одна может решить дело». Генерал, Улагай ответил, что всегда будет рад работать со мной. После обеда ко мне заехал с ответным визитом атаман. Наш разговор еще более подтвердил мое первое благоприятное впечатление. Перед самым моим отъездом зашел полковник Кубе, возвращающийся из Таганрога в Кисловодск с ответом от главнокомандующего на письмо великого князя. Он ознакомил меня с содержанием письма. Генерал Деникин, отдавая должное чувствам великого князя, не находил возможным при настоящих условиях удовлетворить его желание служить в армии. Мы прибыли в Царицын утром. В течение ночи переправа наших частей была благополучно завершена, несмотря на тяжелые условия. Части отошли, вывезя всех раненых, орудия и пулеметы. В руках противника осталось лишь... Несколько повозок. На следующий день противник атаковал наши части на правом берегу реки, наступая по всему фронту. К вечеру наши передовые части отошли на укрепленную позицию. 15-го на рассвете, после сильной артиллерийской подготовки, противник атаковал наши позиции, направляя главный удар вдоль берега реки. Ударная группа поддерживалась жестоким огнем тяжелых батарей судовой артиллерии. Около десяти часов утра противнику удалось захватить небольшой участок укрепленной позиции. Неприятельские части стали распространяться внутри укрепленного плацдарма. Однако брошенными резервами противник был смят и в беспорядке отброшен. К полудню мы полностью восстановили положение, захватив пленных и пулеметы. 16 и 17 неприятель продолжал свои атаки, но безуспешно. 18 мы сами перешли в наступление, нанося главный удар конницей в охват правого фланга и в тыл противника в общем направлении на Дубровку. Под угрозой захвата противник стал поспешно отходить, преследуемый по всему фронту нашими частями. К 20 ноября Наши передовые части достигли Дубровки. С очищением нами левого берега реки неприятель получил возможность безнаказанно обстреливать свои артиллерии царицын. Я приказал перевести мой поезд в Сарепту. Еще в Кисловодске я чувствовал себя нездоровым, однако перемогался. Через несколько дней нездоровье прошло, но за последние дни я вновь занемог. Трясла лихорадка, разлилась желчь. Врач определил возвратный ТИФ. Несмотря на отвратительное самочувствие, я продолжал оставаться на ногах, руководя операциями. 22-го я неожиданно получил телеграмму генерала Романовского, вызывающего меня в Таганрог ввиду получения нового назначения. Я вызвал в Сарепту генерала Покровского... Приказал ему вступить в командование армией и в сопровождении начальника штаба генерала Шатилова выехал в Таганрог. С тяжелым чувством оставлял я родную армию. Пятнадцать долгих месяцев стоял я во главе кавказских войск. Во главе их очистил от красной нечисти Кубань, Терек и Ставрополье. Прошел тяжелый путь от Маныча до Волги, дрался в Поволжье, За это время мои войска неизменно одерживали победы, разбив врага более чем в ста боях. Взяли более пятисот орудий, неисчислимое число пулеметов и захватили более двухсот тысяч пленных. Положение наше на главном операционном направлении за последние дни неизменно ухудшалось. Фронт армии генерала Маймаевского ежедневно откатывался на двадцать-тридцать верст. Бои шли... У самого Харькова конница товарища Буденного, тесня конные части генерала Мамонтова, быстро продвигалась к югу, разрезая добровольческие и донские части. Предложенное мною месяц назад решение уже являлось запоздалым. Я ясно сознавал, что рассчитывать на успех при этих условиях нельзя, и задавал себе вопрос. Вправе ли я принять на себя непосильную задачу, зная заранее, что разрешить ее и оправдать возложенные на меня надежды я не в силах?» 3 июля 1922 года. Белград.